Глава 3. Что, если рядом хихитун? Птицы дохнут на лету, значит, рядом хихитун. Соль за спину сыпани, да паршивца отпугни. Детский стишок – элемент народного творчества нечисти. В 20 веке по настоянию сообщества хихитунов был исключен из всех пособий и учебников. До сих пор распространяется в устной форме. Рада не сомневалась, что испытание она выдержала достойно. Она видела, как кладник смотрел на нее, изучал искал слабину. Если бы он понял, насколько сильно она напугана, он бы вел себя иначе и с правдой не спешил. Но ей удалось выдержать. Тут ее преподаватели из университета могли бы ею гордиться. Они всегда говорили: «Неважно, что ты чувствуешь на самом деле. Талмачи должен оставаться спокойным и совсем справляться». Вот она и справлялась. А не испугаться она не могла. Слишком уж неожиданно все произошло. За скандалом, который устроил Валерий Боч, она наблюдала с любопытством. Она не боялась, знала, что тут будет безобидная потасовка и не более. А потом толпа вдруг ломанула в сторону, раду схватили сильные руки, куда-то потащили, мимо мелькали огни. Она не то что крикнуть, вдох сделать не успевала. Опомнилась она только в кабинете кладника. Все провернули настолько быстро и грамотно, что сомневаться в профессионализме его охранников не приходилось. Так что Марьян зря пытался выставить их идиотами, которые по собственной инициативе схватили первую встречную. Впрочем, он и не ожидал, что ему поверят. Он просто действовал осторожно. Он с Радой не разговаривал, да и она тогда не была настроена на беседу. Она пыталась спастись, вырваться из кабинета, потому что только это позволяло ей не поддаваться панике. Она боялась того, что с ней сделают дальше. Но испытать это ей так и не довелось. Появился пилигрим, и правила игры тут же изменились. Рада понятия не имела, как он так быстро нашел ее, но и не удивлялась этому. Она ведь сразу определила, что он не человек, однако так и не выяснила, к какому виду нечисти он относится. Рядом с ним легко было изображать спокойствие, потому что его сила впечатляла. Теперь уже Рада не сомневалась. Ее защитят. Преимущества на ее стороне. Это позволило ей вести допрос так, как надо. Ну а нервная дрожь накрыла ее после того, как они вышли из банка. «Эй, ну ты чего?» Смутился Пилигрим. Как и многие знакомые ей град стражи, дрался он лучше, чем успокаивал. Все же обошлось. «Я знаю», — быстро кивнула Рада. «Просто дай мне пять минут». «Да без проблем». Сам он, казалось, не был впечатлен случившимся. А вот Раду не покидало чувство, будто она только-только вылезла из ледяной воды. Странно так. Вокруг нее все еще стоял теплый июньский день — Гуляющие горожане нежились под лучами солнца. Многие старались укрыться в тени, а то и вовсе в прохладе кондиционеров. Рада же рвалась туда, где пятна солнечного света лежали жидким жарким золотом. Это помогало. Внутренний холод постепенно ослаблял свою хватку. Они медленно прогуливались по городу и со стороны наверняка казались самой обычной парой. Пилигрим не пытался поговорить со своей спутницей, но и не упрекал «уже спасибо». Он достал из кармана смартфон и что-то искал, то и дело сверяясь с бумажкой, переданной им кладником. «Давай остановимся где-нибудь», — предложила Рада. «Тебе же неудобно работать на ходу». «Мне нормально, но как скажешь». Они пересекли загруженную в этот час улицу и поднялись на прогулочную площадку возле торгового дома на Немиге. Там, среди островков цветущих клумб, народу тоже хватало. Однако хватало и больших овальных лавок. При желании можно было найти место, где никто не услышал бы их разговор. На одной из таких лавок Рада и оставила своего спутника. Сама она зашла в магазин, а вернулась уже с мороженым. Внутренний холод исчез, и она снова вспомнила, что вокруг пылает лето. Пилигрим посмотрел на протянутое ему мороженое с таким удивлением, будто Рада только что предложила ему собственноручно подоить енота. — Это еще зачем? — нахмурился он. — Чтобы есть. Ртом. — Мы на работе. «И дальше будем на работе», — кивнула она. «Возлюбленная-то Нина живет недалеко отсюда, вон ее дом виден. Можем сразу к ней и отправиться. Но как этому помешает мороженое?» «А почему такое?» Пилигрим со задаченным видом принял у нее маленький кирпичик мороженого, завернутый в синюю фольгу. «Потому что это самое вкусное. Не знал, что ли?» «Не эксперт». «Ну вот, я тебя посвящаю в тайны мироздания». Рада ни на секунду не забывала, как мало она знает о своем спутнике. Да и то, что знает, настораживало ее. Как, например, упоминание матери о его будущей судимости. Хотелось расспросить его об этом, причем сразу, но Рада чувствовала, что он не ответит. Сегодня она еще и получила возможность наблюдать, как он дерется. Это ее не напугало, напротив, отогнало страх, оставленный другими, и разожгло любопытство. Поиски Канзабура сана шли совсем не так, как ожидала Рада, и уже стало очевидно, что им с Пилигримом придется работать вместе дольше, чем они предполагали. Разве это не повод узнать друг друга? «Так откуда ты?» — как бы между делом спросила Рада, аккуратно разворачивая мороженое. «Из Витебска?» «Оттуда я перевелся. Там заканчивал академию». «Но сам не оттуда?» «Нет». Рада раздраженно фыркнула. Она надеялась, что он заговорит сам. Все ведь по умолчанию понимают, как нужно отвечать на такие вопросы. Но Пилигрим то ли не понимал, то ли отвечал намеком на намек. Сдаваться она все равно не собиралась. А откуда тогда? Какая разница? Из провинции. Провинция бывает разная. В сущности, все, что не Минск, провинция. Из глухой и совершенно неинтересной провинции, отрезал Пилигрим. Не о чем тут говорить. Ясно... А что ты умеешь? Я имею в виду в плане способностей. Ты ведь понимаешь, что это не информация общего доступа. Если тебе такое не сообщили, сразу есть причина. Да знаю я, отмахнулась Рада. Что, я с градстражей не общалась. Но сегодня вот мы убедились, что наше расследование может развиваться по-всякому. Было бы неплохо знать, кто на моей стороне. Неужели так сложно сказать? Или ты серьезно думаешь, что я эту информацию в общий доступ выложу? Мне просто так спокойней. На этот раз пилигрим с ответом не спешил. Они оба некоторое время сидели в тишине, наблюдая, как пчелы и бабочки кружат над цветами. Машины и городская суета остались где-то за пределами высокой прогулочной площадки, и ради это нравилось. Наконец пилигрим скатал синюю фольгу в шарик, ловко забросил в дальнюю мусорку, и все же удосужился ответить. «Я ведьмар». И, умоляю, воздержись от шуток в духе «Ха-ха, это как ведьмак». «За кого ты меня держишь?» оскорбилась Рада. «Я прекрасно знаю, кто такой ведьмар». «Ну и все. Можем работать дальше». На самом-то деле это было далеко не «ну и все». Рада действительно знала, какими силами обладают ведьмары, и видела, что не все способности пилигрима могут быть объяснены принадлежностью к этому виду. Ведьмары — это по сути кто? Да те же ведьмы. Знают заклинания, разбираются в травах, иногда видят вещи и сны. Есть еще некоторые особенности в зависимости от клана, но незначительные. У ведьмаров не меняется внешность, они не обладают той удивительной физической силой, которую Пилигрим продемонстрировал в драке с охранниками Марьяна. Вот и как это понимать? Получается, он соврал ей сейчас? А зачем? Бессмысленная какая-то ложь. Хотя, может, это и не ложь была. Возможно, он просто использовал заклинания, о которых Рада прежде не слышала. Разобраться в этом она пока не могла, ей только и оставалось, что доверять ему. «Я проверил информацию, которую нам дал кладник», — сказал пилигрим, убирая смартфон в карман куртки. «Все сходится. И имя, и телефон, и адрес». Возлюбленную ты Нина звали Нина Голубкова. Она всю жизнь была одинока и не слишком успешна. Удовольствие получала разве что от своей работы, замуж так и не вышла, денег вечно не хватало. И вот она выиграла огромную сумму в лотерею, такую, которая была способна обеспечить ее до конца жизни. Теперь Нина могла позволить себе что угодно. Она купила квартиру в знаменитом новом доме возле Троицкого предместья, наняла стилиста, путешествовала, научилась водить машину. Если судить только поэтому, она должна была стать счастливейшим человеком в мире. Вот же оно, все то, о чем она мечтала. Но если бы так и получилось, Ита Конзабура вряд ли рискнул бы фамильным артефактом ради помощи ей. Пилигрим набрал ее номер, Нина ответила почти сразу. Разговаривать с ней градстраж не стал, ему просто требовалось убедиться, что она дома. Рада была согласна с таким подходом. Им и, мы правда нужно было побеседовать лично. Здесь, в мире обычных людей, о толмачах ничего не знали, так что главную роль предстояло играть пилигриму. Как раз для таких случаев у всех градстражей были удостоверения сотрудников милиции, открывающие им многие двери. И хотя служебное расследование в отношении пилигрима еще не закончилось, удостоверение у него не отобрали. Правда, это упростило им жизнь не так сильно, как надеялась Рада. Вахтер попался на удивление дотошный, он не спешил пропускать их наверх. Он все допытывался, куда это они направляются, кто такая Рада, ожидает ли их Нина Васильевна. Беседа затягивалась. Пилигрим уже начинал терять терпение, когда проблема все-таки решилась сама собой. Откуда-то из недр подъезда? выскочила бодрая лайка, обрадованная тем, что ей удалось вырвать поводок из рук хозяина. Она тут же набросилась на вахтера, но не в желании загрызть, а в стремлении чуть-чуть пообниматься. Вахтер же, не ожидавший такого внезапного приступа любви, не удержался на ногах и вместе с массивной собакой повалился на пол. Следующим на сцену вышел взволнованный хозяин лайки. Он пытался оттащить питомца в сторону, но пока не мог справиться с бурным собачьим восторгом. Теперь два человека и один зверь напоминали причудливое чудовище, ворчащее и поругивающееся на полу. Наблюдать за ними было занятно, но бессмысленно. Рада и Пилигрим воспользовались моментом, чтобы идти дальше, к нужной им квартире. Подъезд был роскошным, как и весь дом, но несовершенным. Между вторым и третьим этажами Рада увидела на светлой штукатурке грязные потеки. Похоже, где-то в стене прорвало трубу. На пятом этаже стекло было исчерчено трещинами. Лифт и вовсе оказался заблокирован из-за поломки. «Похоже, тут все богатые плачут, не только Нина», — заметила Рада. «Да, очень любопытно», — задумчиво отозвался пилигрим, оглядываясь по сторонам. «Ты что-то чувствуешь?» «Пока ничего конкретного, не думая об этом». Нина Голубкова купила себе квартиру на седьмом этаже. Может, надеялась, что счастливая цифра принесет ей удачу? Если так, то не сложилось. На окошке в коридоре стояли горшки с мертвой геранью. Ради всегда казалось, что более живучий цветок найти сложно, разве что одуванчик. Но тут, пожалуй, и одуванчики бы не выжили. Пилигрим нажал на кнопку дверного звонка, шаги на той стороне зазвучали почти сразу. Нина открыла им безо всяких вопросов. Хотя зря она так, конечно. Может, надеялась, что вахтер не пустят посторонних. А может, ей уже было все равно. Хозяйка квартиры оказалась крупной, не слишком красивой, но ухоженной женщиной. Чувствовалось, что над образом поработали стилисты, подобрали удачную стрижку, посоветовали платье, подчеркивающее лучшие черты фигуры. Нина была бы даже обаятельной, если бы хоть раз улыбнулась, если бы в глазах остался блеск. Но она казалась какой-то потухшей, измотанной и безразличной ко всему. Как будто она прожила на свете не сорок лет, а все двести, посмотрела на все и от всего устала. Не похоже, что ее радовала роскошная квартира и право никогда больше не беспокоиться о деньгах. Глядя на нее, Рада невольно поежилась. Если это и есть цена сделки с кладником, то ну его такое богатство! Пилигрим же на подобное не отвлекался. То ли не замечал, то ли ему было все равно. Он сразу же показал Нине удостоверение. «Мы из милиции». «Вы по поводу того несчастного курьера?» Безразлично поинтересовалась хозяйка квартиры. Вот этим она смутила даже градстража. «Какого еще курьера?» «Ну как же. Вчера тут курьер упал на лестнице, сломал ногу. Он кричал, что его толкнули в спину, и он сообщит в милицию. Я решила, что он все-таки написал заявление, раз вы здесь». «Он вас обвинил?» — уточнил пилигрим. «Не думаю. Меня в этот момент не было рядом. Но рядом вообще никого не было, так что не представляю, кого он может обвинить». «Понятно. Мы здесь не из-за этого. Вам знаком человек по имени Ита Канзабура?» До этого момента Нина оставалась все такой же безразличной. Ее не волновали ни травма курьера, ни его возможные обвинения, ни прочие странности, творящиеся в подъезде. Однако упоминание Канзабура Сана впервые нарушило ее апатию, заставило вздрогнуть, почувствовать хотя бы тень тревоги. Похоже, она его действительно любила. Но до того, как по глупости потеряла собственную душу, теперь тревога, вызванная отголоском той любви, мелькнула и угасла, оставив лишь память о себе. «Да, я его знаю. Что-то случилось?» «Он пропал, мы его разыскиваем. Мы можем войти?» «Да, конечно». Квартира Нины Голубковой была прекрасной. Дорогим здесь оказалось все. Дубовый паркет, обои, хрустальные люстры, мебель. Богатство оказалось не кричащим, а подобранным со вкусом. Повсюду царила идеальная чистота. Но вот эта чистота как раз угнетала. Казалось, что Нина вообще не пользуется своими сокровищами, не подходит к ним, не берет в руки. Она жила в своем доме, как в музее. Смотрительница тут, а не хозяйка. Вряд ли она даже могла понять, что в крошечной старой квартире ей было лучше. а, может, понимала. Если понимала, ей было лишь сложнее. Она провела их к открытой кухне, совмещенной со столовой, усадила за стол, поставила чай. Все это Нина делала по привычке, как будто это было программа, оставшейся в ее памяти с бесконечно далеких времен прошлой жизни. «Так что случилось с Ито?» — безразлично спросила она. «Этого мы пока не знаем», — ответил Пелегрин. «Когда вы общались с ним последний раз?» «Дайте подумать». Несколько дней назад он заходил. Это был сюрприз, я его не ждала. Очень приятный сюрприз, я была ему рада. Мы очень мило посидели, он обещал зайти еще, но так и не зашел. Наблюдать за Ниной было интересно и бесконечно жутко. В ее словах был один смысл, а в голосе, выражении лица и взгляде совершенно другой. Чувствовалось, что слова она подбирает по ситуации, говорит то, что нужно говорить сейчас. А на самом деле, в день визита Иты Канзабура ей было нерадостно. Да и то, что он больше не пришел, не вызывало настоящей грусти. Он был самым важным человеком в ее жизни. Эта рада понимала, разглядывая фото в рамках. Их в квартире хватало. Нина часто фотографировалась вместе с Канзабура-саном во время своей поездки в Японию. Тогда она могла испытывать хотя бы крошечные искры радости, но только рядом с ним. Теперь же угасло и это. А на более ранних фотографиях из прошлого, до сделки с кладником, Нина была совсем другой. Менее ухоженной, одетой скромно, но улыбающейся так очаровательно, что она затмила бы любую красавицу. В эту женщину, должно быть, и влюбился Тынин. Для тенина ты, душа всегда была важнее внешности. Ее и хотел вернуть. А потом пропал. «Он говорил вам что-нибудь особенное при встрече?» — спросил Пилигрим. «Или, быть может, что-то показавшееся вам странным?» «Нет, ничего такого. Это был обычный разговор старых друзей. И это у меня надолго не задержался, он довольно быстро уехал. Да оно и понятно. Мой сосед сверху опять куролесил». «В смысле?» — удивилась Рада. Музыку включал очень громко. Так громко, что иногда мешало говорить. Все почему-то думают, что в таких дорогих домах должна быть отличная звукоизоляция, и она действительно неплохая. Но только если никто не использует профессиональные колонки. И это такая музыка совсем не нравилась. Вот он и заторопился на выход. Музыка и правда могла на него повлиять. Ты Нины не любят громких резких звуков. Но получается, этот сосед активизировался очень вовремя. Неужели он хотел отпугнуть Ты Нина? Рада подумала об этом и тут же смутилась. От таких мыслей веяло паранойей. Причем тут сосед? Он не имеет к этой истории никакого отношения. Если бы Нина была прежней, она бы ни за что не отпустила своего гостя. Подумаешь, музыка играет. Можно прогуляться по городу, погода чудесная. Но ей это было не нужно. Ради казалось, что они зашли в тупик. Канзабура-сан не сообщил своей возлюбленной ничего особенного. Она ведь была простым человеком, так что она даже не догадывалась о том, что могло с ним случиться. Ну и что тогда? Опять идти к кладнику? Но ему как раз исчезновение не невыгодно. Он при любом раскладе ничего не терял, а мог и приобрести, если бы Канзабура-сану удалось найти для него подходящий артефакт. Пилигрим тоже не спешил расспрашивать Нину и дальше. Он убедился, что она не знает всю правду о возлюбленном. Однако и уходить он не торопился. Он смотрел в глаза Нине и что-то шептал. Беззвучно, одними губами. Это должно было удивить Нину даже при ее общей апатии. Однако она ни о чем не спрашивала. Она просто смотрела в глаза собеседнику, как завороженная. Потом она и вовсе начала заваливаться на бок. Она упала бы, если бы град страш не успел ее поддержать. За свою оплошность Нина не извинилась и не смутилась. Она уже крепко спала, и этот сон никак нельзя было назвать естественным. «Ты что сделал?» — нахмурилась Рада. «Вам же нельзя колдовать без острой необходимости». «Я щел, что такая необходимость была. Можешь написать об этом в рапорте». «Ты издеваешься? Не буду я писать на тебя никакой рапорт, но потрудись объяснить мне, что происходит». Мне нужно кое-что проверить, но просто взять и провести обряд при ней я не мог, слишком много вопросов было бы. Так что использование магии оправдано. К тому же, это простой заговор, даже более безопасный, чем снотворное. Что ж, про ведьмара он определенно не соврал, лишь ведьмары такое и умели. Теперь я не могу не спросить, какой еще обряд? «Увидишь», — только и сказал Пилигрим. Он осторожно перенес Нину на диван, а сам прошелся по квартире, собирая все зеркала, которые легко было переместить. Рада наблюдала за ним со стороны, не вмешиваясь. Обряды ведьмаров она знала не слишком хорошо, да ей и не полагалось. То, что он не мог все нормально объяснить, несколько раздражало, но она пока сдерживалась, понимая, что изменить пилигрима никак не получится. Какой есть, таким и нужно принимать, чтобы собственные нервы поберечь. Градстраш установил зеркала вокруг Нины, одно взял себе и отошел к окну. С помощью зеркала он поймал луч солнца и направил к дивану так, чтобы сияние заиграло, заискрилось во всех зеркалах. Пилигрим не прекращал шептать и, кажется, призывал языческих богов, но рада заставила себя не прислушиваться, потому что сомневалась, нарушение это или все-таки нет. Сначала ничего не происходило, и казалось, что ведьма ошибся, переоценил свои силы, зря это затеял. А потом все изменилось в один миг. Вокруг тела Нины вспыхнуло алое сияние, окружившее ее плотным коконом. Оно набирало силу, становилось настолько темным, что разглядеть за ним женщину было все сложнее. Спустя пару секунд из сияния поднялись тонкие извивающиеся лучи темно-желтого света, потянувшиеся к потолку, но так до него и не добравшиеся. Зрелище завораживало, и Рада даже позабыла, что происходит, где она находится, кто перед ней и что все это может означать. Она просто наблюдала за световым шоу, так похожим на танец глубоководных водорослей, подхваченных потоком. Все закончилось вмиг, когда Пилигрим перестал шептать. Погасло разноцветное сияние, и луч света превратился в самое обычное солнце, гуляющее по комнате. Рада, наконец, перевела взгляд на своего спутника, и только теперь заметила, как сильно он устал. Настолько, что даже не мог этого скрыть. Пилигрим тяжело дышал, его глаза оставались полуприкрытыми, а когда он попытался сделать шаг, его повело в сторону, и ведьмару пришлось ухватиться за подоконник, чтобы не упасть. «С ума сошел!» – нахмурилась Рада. «Отдохни, ты что?» Зеркала нужно вернуть на место. «Я верну, невелика наука!» «Ты не знаешь, где какое лежало!» а Нина, думаешь, это помнит? Она, если и заметит странность, то не удивится. Она удивляться уже не умеет!» Пилигрим не стал спорить. Ему действительно нужна была эта пауза. Он кое-как добрался до стула и устало прикрыл глаза. Рада же тем временем вернула зеркала на место и сделала своему спутнику чашку крепкого сладкого чая. Ведь Мару такое не поможет, а вот человеку очень даже. Градстраж, заметив ее усилия, слабо улыбнулся, и это почти тянуло на благодарность. «Теперь рассказывай, что это было», — потребовала Рада. «Ты заметила, что на фото из Японии Голубкова еще могла радоваться хоть чему-то? Она уже была в связке с Кладником, однако какие-то эмоции у нее оставались». Может, это из-за расстояния? Она оказалась на другом конце земли. Расстояние тут ни при чем. Сделки с нечистью так не работают. От них нельзя убежать. Просто кладник не самый сильный из заклинателей. Он отнял у нее большую часть эмоций, но не все. И когда речь заходила о по-настоящему сильных чувствах, она еще была способна что-то испытывать. Вроде любви? Сильнее же ничего нет? Романтизируешь, поморщился пилигрим. Но это и не важно сейчас, что именно она чувствовала. Важно, что она была способна, а теперь вот эту способность потеряла. В ней осталось совсем мало сил, следовательно, к ней присосался кто-то еще. Странности, творящиеся в этом доме, тоже намекнули мне, что такое возможно. «Ты про курьера?» «Не только про него. Про общую разруху тоже. Когда душа слабая из-за сделки с нечистью, она становится уязвима». Она привлекает кого-то, кто может на ней паразитировать, а он заодно тянет энергию из окружающего пространства. Вот и начинаются потоки неудач и трагических совпадений. «И ты знаешь, кто это?» «Теперь знаю». Рада попыталась вспомнить общий курс теории ведьмарства, чтобы понять, в чем суть проведенного им обряда. Не помогло. Да и надеяться, что он пояснит сам, не приходилось. Она вынуждена была спросить. «Так что ты понял?» Пилигрим, к его чести, не стал насмехаться и играть с ней в загадки. Он быстро, как лекарство, допил чай и пояснил. «Красное сияние — это связь с складником, тут все типично и предсказуемо. Мне важнее было проверить, будет ли с ней связано еще какое-нибудь сияние». «И оно было». «Оно было», — повторил Пилигрим. «И мы даже увидели, в какую сторону оно направлено». «Сосед сверху. Я догадалась, когда она упомянула, что он будто бы нарочно отпугнул кон сана. Кивнула Рада. Не бывает таких совпадений, но чем ему не угодил Тынин? Тут дело не в том, что именно Тынин, а в том, что любой нелюдь мог разорвать его связь с донором, а ему это не нужно. Ты знаешь, с кем мы имеем дело? Вероятнее всего, тут у нас Хихитун. Еще когда Рада была студенткой и впервые услышала название этого вида, она представила себе нечто милое и безобидное. Толстенького пушистого зверька, который заливисто хохочет из кустов. Веселого и безобидного. Уже тогда она знала, что реальность окажется куда неприятней. Ведь Хихитуна изучали в рамках знакомства с нечистью, которой нужно опасаться. Но в иллюзии не было ничего плохого. И Рада держалась за иллюзию. Угадала она в итоге только с заливистым хохотом. Это существо и правда любило посмеяться. Так и заработало свое название. Вот только смеялся Хихитун в основном над чужими бедами. Это существо закреплялось за спиной носителя и наполняло его жизнь горем. Да и не только его. Тем, кто оказывался рядом, тоже доставалось. Так что пилигрим был прав. Все, что произошло в этом доме, вполне подходило под действие хихитуна, начиная с брошенным с лестницы курьером и заканчивая мертвой геранью. Нечисть забирала энергию жизни из всего, до чего могла дотянуться. То, что в базе данных толмачей никакой хихитун в этом доме не числился, тоже не удивило. Ему по закону было запрещено тянуть силу из людей. Понятно, почему он о таком не сообщил. Ну и, конечно, ему наверняка не понравился Тынин. Потому что Тынин — это дух воздуха, света и доброты. Встреча с ним Хихитуна никак не привлекала. Вопрос в том, почувствовал ли его присутствие Тынин, и как отреагировал. Раз Хихитун все еще здесь, значит, не отпугнул, хотя мог бы. Почему? Это ведь помогло бы его любимой. Вернуло ей, если не все, то хоть что-то. А он в итоге исчез. «Хихитун не мог навредить тенину, Он слабее?» — нахмурилась Рада. «Спорно. Все зависит от того, в каком состоянии были они оба. Здешний Хихитун обеспечил себе очень неплохую диету. Это дало ему преимущество. В любом случае, с ним нужно говорить». «Прямо сейчас? А ты... ты в порядке?» «Не стоило об этом даже спрашивать». Спрашивать действительно не стоило, но лишь по одной причине. Сразу было понятно, что правду он не скажет. Ему стало заметно лучше, однако Рада сильно сомневалась, что он успел бы полностью восстановиться после такого серьезного использования магии. Обижать его не хотелось, и она лишь надеялась, что у него осталось достаточно сил для какого-то там хихитуна. Они прибрали за собой, но будить Нину не стали. Смысла не было. Они покинули квартиру, и Пилигрим попросту использовал нехитрое заклинание, чтобы запереть замок. Если бы Нина была прежней, она бы удивилась такому странному завершению визита. Однако теперь ей будет все равно, без вариантов. Пилигрим мог бы использовать все то же заклинание, чтобы открыть замок в квартире этажом выше, да не понадобилось. Дверь распахнулась перед ними, едва они к ней подошли. Хихитум встречал их в своем человеческом облике, но выглядел все равно примечательно. Он был невысоким, худощавым и чем-то неуловимо похожим на всклокоченного хорька. Он переводил испуганный взгляд заметно выпученных глаз с пилигрима на Раду и обратно. Он то почесывал небритый подбородок, то нервно потирал руки, словно оставаться совсем без движения ему было сложно. Он ждал, что они скажут. Но ради сказать было нечего. Она с хихитунами раньше не работала и без сомнения передала лидерство градстражу. Он тоже со словами не спешил, рассматривал нечисти и все. Хихитун не выдержал первым. Он грузно бухнулся на колени и вытянул вперед руки, словно ожидая, когда на нем защелкнутся наручники. Сдаюсь, грустно объявил он. Но я давно уже подумывал сдаться. Природа, она ведь одного требует, а совесть совсем другого. Я очень совестливый. Я ем, страдая. Самому не надоело этот бред нести, Какатик, насмешливо поинтересовался Пилигрим. Какатик? Опомнилась Рада. Серьезно? Это родовое имя, оскорбился Хихитун. Побольше уважения! «Я ведь не смеюсь над тем, что вы люди друг друга называете одинаково!» Где-то наверху щелкнул замок, и лестничную клетку пришлось покинуть. Не нужно, чтобы соседи видели, как этот тип тут на коленях ползает. Ни к чему хорошему это не привело бы. Хихитуну еще и хватило бы наглости устроить шумную истерику, чтобы сбежать. Поэтому Пилигрим без сомнений запихнул его обратно в квартиру. Рада последовала за ними и на всякий случай заперла дверь. По планировке эта квартира была такой же, как у Нины Голубковой – а по виду совсем другой. Здесь было грязно, пыльно и воняло всем сразу. Похоже, у Хихитуна была отвратительная привычка бросать мусор себе под ноги, а спать и вовсе на грудах тряпок. Вряд ли эта квартира вообще принадлежала ему, и ее истинных хозяев в ближайшее время ожидал неприятный сюрприз. Хихитун испуганно отполз от град стража, но далеко не ушел, устроился на комке тряпок, который раньше был чьей-то одеждой. «Так вы двое что, знакомы?» уточнила Рада. Катик Скородинский», — представил Хихитуна Пилигрим. «Знаком всей Минской градстраже. Даже я его лично один раз задерживал». «Так, а вы его в заключение отправлять не пробовали? Или вам нравится за ним бегать?» «А он хитро действовал. Брал немного энергии. За такой серьезный срок не дают. посидят полгода-год, а потом снова за старое». «Это не я. Это все моя природа», — капризно заявил Хихитун. Подвела тебя на этот раз природа. Судя по тому, что я тут услышал, ты пожадничал и наворовал себе лет на пять. Если докажут нападение на курьера, на все десять. Протестую. Какие пять, какие десять? Я не хочу. И никто не хочет, рассудил Пилигрим. Хотя понимаю, как ты забылся. Голубкова это стало слишком легкой жертвой. Ты как к шведскому столу попал. И понесло. Но ты наследил, какатик. Я тебя за пять минут вычислил. А целая группа ящик доказательств наберет. Наелся? Вкус энергии запомни. Теперь ты надолго без нее. Я умру, скорбно объявил Кокатик. Возьму и умру. Не умрешь, ты живучий. За пять лет непременно умру. Стану призраком. Буду за вами летать и слезы лить. Сподар страж. Зонтик куплю, пожал плечами Пилигрим. Но я не хочу. «Может, мы как-то это... договоримся? Разве виноват Хихитун в природе своей?» «Виноват в несдержанности своей. Если ты думаешь, что я тебя отпущу, что хоть крошечный шанс на это есть, то очень зря. А вот сотрудничество со следствием тебе приписать могу. Тогда не пять лет, а три года максимум. Чувствуешь разницу?» До этого момента Рада вообще не понимала, почему пилигрим сюсюкает с Хихитуном. Это было совсем не похоже на молчаливого град-стража. А теперь стало ясно. Он просто подводил Кати как максимальной откровенности. «Разницу чувствую», — энергично закивал Хихитун. «Три года — это, конечно, тоже много. Но, может, я научусь сдерживать свою коварную природу? Это ж все она!» «Не сомневаюсь, но давай по делу. Нас интересует женщина, к которой ты присосался, и тынин, который приходил к ней несколько дней назад». «Какой тынин? Впервые слышу. Я вообще не знаю, что такое тынин!» «Кто это? Что это?» «Четыре года сидеть будешь в лучшем случае», — невозмутимо пообещал Пилигрим. «Видишь, год ты упустил. И так буду погоду накидывать за каждую глупость». От возмущения Хихитун так широко распахнул выпученные глаза, что Рада даже испугалась, Они выкатятся ли они. Но глаза были закреплены неплохо, а скандалить Кокатик не решился. Должно быть, сообразил наконец, что подставился. А ведь он мог бы и вовсе сбежать, когда понял, что в дом вошел град-страж. Но тогда ему пришлось бы отпустить такую выгодную жертву. Он предпочел просто затаиться, надеясь на удачу. И теперь ему предстояло расплачиваться за жадность правдой. Он и сам это понял. Хихитун закутался в тряпке, изображая побитого и униженного, но молчать он не стал. Нину Голубкову он обнаружил случайно. На улице увидел и сразу почуял, что кто-то из сильной нечисти подточил ее душу. Какатик решил воспользоваться этим. Теперь он по привычке во всем винил свою коварную природу, но Рада не сомневалась, что он изначально искал в тот день нового донора. Он последовал за Ниной в этот дом. Тогда квартира над ней была занята, но с подачи хихитуна жильцу прилетела пробка от французского шампанского прямо в лоб. Хозяин отправился на лечение и реабилитацию, а какатик без сомнений вселился в освободившиеся хоромы. Он устроил тут милый его сердцу свинарник и получал энергию от мелких пакостей всем, кто случайно оказывался рядом с Ниной. Произошло все это не так давно, около месяца назад, и сначала Хихитуну никто не мешал. Он чувствовал связь с Ниной с Кладником, но на эту связь не посягал, крал по чуть-чуть. Ему не нужны были серьезные враги. А другая нечисть рядом с Ниной и не появлялась. До тех пор, пока не приехал Тынин. Какатик почувствовал его издалека, просто как духа воздуха, потому что с Йокаей он прежде не сталкивался. Но ему достаточно было и того, что перед ним возможный естественный враг. Он решил отпугнуть потенциального противника. Хихитун в честных драках никогда силен не был. Однако ты не испугался. Это Нина думала, что Канзабура-сан побыл у нее в гостях и уехал. Он, покинув ее квартиру, направился на этаж выше. Туда, где чувствовал присутствие нечисти. Вот только, увы, начать битву он не решился. Агрессия была для него даже менее свойственна, чем для Кокатика. «И что, он просто позволил тебе красть энергию и дальше?» не выдержала Рада до этого в разговор не вмешивавшаяся. Хихитун злобно зыркнул на нее, потом покосился на пилигрима и решил, что хамить по-прежнему опасно. «Нет, он хотел, чтобы я ушел. Я ему сказал, что не могу идти, потому что меня держит моя коварная природа, которой я слабый и несчастный, сопротивляться не могу». «А он что?» «Денег мне предложил». «Если бы Канзабура сам был из местных, он бы знал». Достаточно сообщить о загулах Кокатика в градстражу, и проблема решится сама собой. Но местным он не был, и надеяться мог только на себя. На деньги Хихитун как раз согласился. Он и сам понимал, что задержался рядом с Ниной. Действовал слишком нагло. Ему нужно побыстрее заметать следы. А деньги? Они не лишними будут. С их помощью можно новую жертву подманить. «Но я же не дурак с банками связываться», — горделиво объявил Кокатик. «Верно. «Ты по другой причине дурак», — кивнул Пилигрим. «Ты у него наличку потребовал?» «Да, и он сказал, что все привезет». Сумма, которая была для Кокатика пределом мечтаний, для Танина мало что значила, особенно по сравнению с продажей Хагорома. Он бы расплатился с этим мелким вымогателем сразу, но время было вечернее, банки не работали. В итоге договорились, что Канзабура-сан приедет на следующий день и все отдаст. Но он так и не вернулся». «Прошу заметить, я его не трогал», — заявил Хихитун. «Вы это записываете? Если записываете, так и запишите. Не трогал. Я вообще никого не трогаю, только энергию. Но это моя природа». «Да поняли уже», — отмахнулся Пилигрим. «Ты видел, куда он направился отсюда? А ты видел, я не сомневаюсь. Ты собой бы не был, если бы не следил из окна». «Следил, но исключительно ради собственной безопасности. Мне нужно было проверить, не вызовет ли он стражу. «А он?» Такси вызвал и уехал. Все, я его больше не видел. Один уехал, и больше ничего не случилось? Нет. И вот тут к себя выдал. Ответил слишком быстро, отвел взгляд. Наверное, ему казалось, что в одном коротком слове ложь распознать невозможно, особенно когда ее не ожидают. Только зря он так. Рада мгновенно заметила подвох, а уж пилигримы подавно. Серьезно? Ты сейчас сбрехать решился? — удивился град-страж. — А зачем? — Последняя попытка. Что случилось перед отъездом Тенина? — Ничего. Ничего не случилось. Это и правда было странно. Рада не могла представить, почему Хихитун вдруг решил спрятаться за враньем. Нормально же все шло. Пилигрим тоже не понимал этого. Но допросы он проводить умел, это чувствовалось. Он и Хихитуна быстро расколол. Вот и сейчас Рада ожидала, что он снова запутает собеседников в паутине слов и вернется к честной истории. А вышло иначе. Градстраж резко подался вперед, перехватил Хихитуна за шею и без труда вытащил из груда трепья. Он поднял какатика над полом, и как бы тот ни извивался, освободиться у него не получалось. Это было неправильно, сразу по многим причинам. Это было неправильно для Градстража, потому что инструкция предписывала им действовать иначе. Это было неправильно для Пилигрима, потому что он никогда не проявлял такой агрессии. И это было неправильно для Ведьмара, потому что Ведьмары обладают обычной человеческой силой, а Пилигрим уже вышел за ее пределы. Не первый раз, если задуматься. Понятно, что он устал после долгого дня. Сначала была драка, потом использование магии. Но это же не повод так срываться. Взгляд его металлических желто-зеленых глаз в этот миг показался ради совсем звериным. Она застыла в растерянности, не зная, как быть. Но если она была просто напугана, то Кокатик мгновенно пришел в ужас. С минуты он извивался в стальной хватке градстража, как истеричная гусеница, а потом безвольно повис и заныл. — Не убивай меня! Я не виноват вообще ни в чем! О чем бы ты ни думал, я не виноват! — Тогда прекращай врать! — процедил сквозь сжатые зубы пилигрим, встряхивая Кокатика, как тряпичную куклу. — Что ты видел во дворе? — Дива! испуганно признал Хихитун. Я видел Дива. Ваш этот дух воздуха вызвал такси. Я правду сказал. Машина приехала, он как раз к ней шел, когда к нему Див подскочил. Что за Див? Откуда знаешь вид? Почуял. Я много что чую. Я этого Дива не знаю, он был в человеческом обличии, Но почуял, что он Див. Дальше что было? Похоже, этот дух воздуха его не знал. Див стал приставать к нему с разговором, а он говорить не хотел почему-то. Они поссорились, Див даже думал начать драку, но появились другие люди. Много людей, был еще не поздний вечер, лето, светло. Див отступил, а дух воздуха сел в такси и уехал. Вот все, что я знаю. Див сюда не пошел. «Опять врешь?» Пилигрим снова тряхнул Хихитуна, но тому больше нечего было сказать. Кокатику только и оставалось, что испуганно вырываться, хотя силы были неравны. Ради пришлось вмешаться. Она подошла чуть ближе и осторожно опустила руку на плечо своего спутника. «Хватит», — мягко произнесла она. «Он и правда ничего больше не знает. Ты ведь и сам это чувствуешь». «Да», — плаксиво подтвердил Какатик. «Не знаю. Ищите своего Дива. Див, между прочим, мог хоть похитить духа воздуха, хоть убить, вообще без проблем. Див — это же не я, у него другая природа. А меня оставьте в покое. Вызывайте уже град-стражу, я лучше сразу в тюрьму отправлюсь, подальше от вас. Хоть так в живых останусь».